Добрый вечер, хозяин. Добрый вечер. Лежать, принц лежать, спокойно. Извините, пожалуйста, сэр. Он не любит чужих мужчин. Но теперь он вас не тронет, пока я здесь. Принесите нам что-нибудь. Одну минуточку, сэр. Все в порядке, сэр? Все прекрасно, большое спасибо. Благодарим вас. А зачем вы держите этого свирепого пса? И к чему эта дубинка? чтобы защитить себя от подонков из этой шайки Маркони. Вот как? Мне они тоже не нравятся. <как> Несколько дней назад ему самому от них здорово досталось. А чем они вам так насолили? Понимаете, сэр, я купил этот бар на все свои сбережения. Мы прожили здесь не больше трех недель, как вдруг заходит однажды один из этих таксистов и заявляет, что если мы не будем ему платить, как платил прежний владелец, нам будет плохо. Эх. Он сказал, что хочет 50 фунтов в неделю. Слушайте, 50! Эх. Неудивительно, что прежний владелец продал заведение. А я бывший батальонный старшина. Но я ему и сказал чтобы он выкатывался. <свят> <свят> На следующий вечер они явились в пятером и разнесли бар. <свят> Меня глушили моей же собственной бутылкой и сказали, что если я не буду отваливать им деньги, они разобьют еще бутылки в кладовой и выльют все вину в подваре. А? Понятно. Ракет, Плати нам, или мы уничтожим твое заведение. И что же было дальше? Я воевал против немцев и японцев. Мне не к лицу сдаваться на милость всякой шпани, у себя дома. Несколько месяцев я им платил. Эр, платил. Пока не завел принца. А почему вы не обратились в полицию? У полиции не будет оснований для ареста. Дело в том, что у этих типов всегда при себе подписанный мною вексель на 50 фунтов. Ах, вот это... Жаль, что вы подписали векс. Я не подписывал В том-то и дело Я не подписывал А подпись совершенно как моя Ой. Я сам бы не мог отличить Но теперь я завел принца И не делаю без него ни шагу Принц здорово потрепал одного из них И с тех пор они ко мне не приближаются А к другим? Троих их избили Но теперь и остальные завели себе собак. Да, но если эта банда не сможет шантажировать вас, они попытаются навязать рэкет тем, кто не знает о вашей системе и о ваших собаках. На этот счет мы тоже кое-что придумали. Каждую неделю мы печатаем в Брайтонской газете объявление, что всякое, кому угрожает умогательство, может обратиться по такому-то адресу, и ему помогут. Система действует безотказно, уверяю вас. Так вы хотите сказать, что теперь у них плохо с рэкетом? Думаю, этим бандитам нечем похвастаться. Удивляюсь, что вы только старшина. Вас должны были произвести в генералы. Всего доброго, дружище. Нам пора. Всего доброго. Спасибо вам. Благодарим вас. Смотрите, Кэт, на втором этаже контора Маркони. Mm -hmm. А что написано этажом выше? L Перт. Ну, <laughs> что это вам говорит? Перт? Знакомая фамилия? Да. Это букмекерская контора, которая принимает ставки на лошадей. Я хочу навестить контору Маркони. Давайте зайдем вместе. Такси, Маркони. Одну минуту, сэр. Записываю. Через пять минут машина будет у вас. Отвечаете? Любая машина в Хоув 2. В Хоув 2, любая машина. Я слушаю, Мэри Гоу. Примите заказ. Бар голубой утенок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Чем могу служить, сэр? Я бы хотел заказать несколько такси для свадьбы. Моя сестра выходит замуж. Это можно? Конечно, сэр. Только вам надо пройти к управляющему мистеру Филдеру. Он сюда сам принимает большие заказы. Прошу вас сюда, сэр. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу служить? Я, собственно, пришел только справиться. Сестра меня просила обратиться в разные фирмы, чтобы выяснить, где более подходящие цены. Мне нужно несколько такси для свадьбы. Mm -hmm. Но я не могу пока оформить окончательно заказ. Сколько вам понадобится такси? Я думаю, 5-6 машин будет достаточно. Сейчас я сделаю необходимые расчеты. А сколько у вас такси? 31 машина. Mm -hmm. Но зимой на линии остается половина. Зимой мало работы, и к тому же мы не единственная фирма в городе. А кто владелец фирмы? Я его никогда не видела. Но это не мистер Филдер, о котором вы упомянули. Ну что вы, конечно, нет. Все в порядке, сэр? Да, благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго. Всего До сэр. свидания. погода сегодня. Не мешало бы поставить дворнички на скаковые очки. Ну и льет, чтобы не провалиться. А что ты так веселишься, а? Алан, у меня хорошее настроение. Я получил деньги за то, что проиграл скачку. Что? Опять придержал лошадь? А что? Я просто сделал, что мне велели и все. А сегодня утром пришел пакет с деньгами 100 фунтов. А тебе больше не угрожали? Помнишь, как ты дрожал от страха? А -а -а. Эта бумажка блин, Брок, ты будешь наказан. Я и думать про нее забыл. Слушай, Джо, Но. прекрати ты этим заниматься. Ты же целую неделю умирал от страха. М -м. И должен сказать, не без оснований. Тот, кто прислал тебе деньги, шутить не любит. А ты рано или поздно запутаешься. Ты хороший друг, а вот... Брось! Скажи мне лучше, Джо, у этого человека, который звонит тебе, Но. Ну, когда ты должен придержать лошадь, какой у него голос? Мягкий такой голос. Вроде тихий или приглушенный. Иногда почти шепотом говорит. Примерно так. Мистер Йорк, я против жестокости, но хочу предупредить вас. Прекратите задавать вопросы о майоре Дэвидсоне. Похоже? Разрази меня гром. Этот голос. Алан, значит, этот человек убил Дэвидсона и угрожает тебе? Вот такие дела, Джо. Вот сволочь. Если он еще раз позвонит мне, я пошлю его к черту. Жокей, на выход! и погодка. Очки лучше не надевай. Через минуту они будут завляпаны грязью. Это верно. Слушай, Аллан, твоему полидрому здесь нет равных. Да и окей все хуже тебя. Выходи вперед с половины дистанции и точка. Твое дело, Верняк. Верняк. Верняк, как убило на адмирале. Что с тобой, Алан? Что ты так смотришь на этого таксиста? Это что, твой знакомый? Да, старый знакомый. Алан, что с тобой? Ничего. Всё в порядке. Подавай полиндрома. Спокойно, спокойно, полиндром. Слушай, Пит. Да. Если если полиндром упадет во время этой скачки, позвони, пожалуйста, инспектору лоджу. Какого чёрта? Обещай мне. Ладно. Но я не могу понять. Ничего с тобой не случится. Может и нет. Лошадей на старт! Я тебя встречу на почетном кругу для победителей! Хэллоу. Ожили? Как вы себя чувствуете? Отлично. Почему я здесь? Вы упали с лошади. А что со мной? У вас сотрясение мозга, сломана ключица, натреснуто четыре ребра и много ушибов. Слава богу. Ничего серьезного. Действительно ничего серьезного, такой же вы народ. Все вы сумасшедшие. Кто мы? Вы жакеи. Жаки? Вы не помните, как вы упали с лошади? Нет. А как вас зовут, вы помните? Алан Йорк. А где я нахожусь? В Бристольском госпитале. А, теперь понятно. Значит, я брякнулся на Бристольских скачках. На полиндроме, да? Да, вот видите, вы все вспомнили. А как полиндром не разбился? С ним все в порядке. Почему он упал? Никто не видел, как и от чего он упал. Шел сильный дождь. Тут есть один человек, который хочет задать вам несколько вопросов. Кто это? А, инспектор Лодж. А позовите его. А может быть перенесем на завтра? Нет, нет, нет, зовите. Привет, старина. Привет, инспектор. Мистер Грегори позвонил мне в полицейский участок после вашего падения. За каким чертом это ему понадобилось? Вы его просили об этом? Вы предчувствовали, что упадете? Предчувствовал? Не помню. Постарайтесь вспомнить что-нибудь. Я осмотрел палиндрома. У него отчетливый рубец спереди. На груди? Да, на груди. И я догадываюсь о его происхождении. Проволока! Один из служителей у препятствий назвался Томом Баслером. Дал вымышленный адрес. И сам вызвался стоять у самого дальнего препятствия. Там, где вы упали. Та же история, что с майором Дэвидсоном. Так, так, так, так. Похоже, я оказался счастливее Билла. Я просил бы вас припомнить все, что можете. Как, почему вам пришла в голову мысль, что вы упадете? Не знаю. Ой, может быть, это всплывет, когда перестанет так болеть голова. Может быть, продолжим разговор завтра? Нет, нет, нет. Мне надо что-то спросить у инспектора. Что? Вы не узнали, кто владелец такси Маркони? Нет. Фактического владельца фирмы такси Маркони установить не удалось. Фирма была куплена подставным лицом. Затем столько раз переходила из рук в руки, что просто невозможно установить сейчас ее владельца. Все вопросы решаются неким мистером Фильдером, управляющим. Он говорит, что консультируется каждое утро по телефону с президентом. Он говорит, что президента зовут Клод Тиверидж. Ну? Никакого Клода Тивериджа нет. Ни в избирательных, ни в каких-либо других официальных списках. Включая справочники телефонных абонентов. А телефонистки утверждают, что никаких междугородных вызовов фирма Маркони по утрам не принимает. Местные звонки, да. Регулярно по утрам стал бы имя джентльмена не Клод Тиберидж? Я знал, что все это жульничество. Я думаю, вы знаете гораздо больше, чем рассказали мне. Ну, говорите же, будьте добры. Я вспомнил. Перед скачкой я увидел одного из этой шайки, Маркони. Так, значит, это дело их рук. Безусловно. Многое я не знаю, но главное это то, что эта фирма Маркони четыре года подряд занималась рэкетом. Они шантажировали владельцев маленьких заведений и получали от них деньги, так называемый выкуп за защиту. Брайтонская полиция слышала кое-что об этом. Еще бы не слыхать. Но у них не было прямых улик. Продолжайте, пожалуйста, дальше. Около года назад, благодаря твердости одного трактирщика, его зовут Томкинс, владельцы заведений стали давать им отпор. И фирма Маркони потерпела такой серьезный ущерб, что как бандитское предприятие погибло. Да и вообще погибло бы. В Брайтоне такси больше, чем пассажиров. Так. Похоже, что хозяин фирмы, этот президент, этот ваш таинственный, как его... Tiveridge. Вот, вот, вот. Похоже, что тогда этот Тиверидж, чтобы поправить дела, пустился в новую авантюру. В какую? Он купил букмекерскую контору, которая принимает ставки на скачках. Эта контора помещается этажом выше фирмы Маркони. У вас есть доказательства, что именно он купил? Нет у меня доказательств. Более того, мне не удалось установить кто владелец этой букмекерской конторы. Но интересно получается. Два темных предприятия, одно над другим, и у каждого свой, никому невидимый владелец. Можно предположить, что владелец один. Допустим. Но что из этого следует? Есть у нас Жакей по имени Джон Нантвич. Последние шесть месяцев, то есть... Заметьте, сразу после перехода фирмы Перд в другие руки Он регулярно получает 100 фунтов А то и больше за то, что придерживает лошадей Инструкции передаются по телефону человеком с хриплым голосом Интересно Интересно и другое Вы знаете, на меня напали люди из этой фирмы Фирмы такси Маркони А через несколько дней мне тоже позвонил человек с хриплым голосом и сказал, чтобы я учел это предупреждение. Так, ну-ну, дальше-дальше. Билл Дэвидсон погиб потому, что не захотел придержать свою лошадь. Накануне смерти ему тоже позвонили и сказали, чтобы он не выигрывал скачку. Он рассказал об этом Питу Грегори. И все-таки у вас нет доказательств, что тут действует... Один и тот же человек Послушайте, единственный, кто может предлагать Жакею крупную сумму за то, чтобы тот придержал лошадь, это букмекер-мошенник Если он знает, что лошадь-фаворит, в которой все уверены, не выиграет, он без всякого риска может принять на нее ставки на любую сумму Да, но сто фунтов это слишком много Тут есть еще один момент Если букмекер знает, что определенная лошадь не выиграет, он может предложить принять на нее ставки на самых соблазнительных условиях. Ну, допустим, 11 к 4. В то время как другие букмекеры предлагают максимум 5 к 2. Ясно, что деньги ему так и посыплются. Пожалуй. Ну что ж, теперь, как я понимаю, вам остается только сообщить нам, кто все это организует. Вот этого я пока не знаю. Но я узнаю. Что вы намерены еще предпринять? Я понял, что каждое мое даже небольшое продвижение по направлению к этому таинственному мистеру Тивериджу сопровождается возмездием. И все-таки мне нужно подойти к нему еще ближе. Он нанесет удар и тем самым подскажет мне мой следующий шаг.